Глава двенадцатая Ирка свесилась с печки и, удерживаясь за трубу ногами, хитро прищурилась. Что-то новенькое пахнет вкусно, по аромату похоже на зажаренного целиком кабанчика. А ты похожа на летучую мышь, покосилась я на девушку. Ее распущенные светлые волосы струились до земли. Заплетись уже, а драконы тоже спят вниз головой. По-всякому спят. Усаживаясь обратно и заплетая косу, она пожала плечами. Кому как нравится. Ясно. Помешивая в чугунке мясное рагу, улыбнулась я и поделилась. Мне вдруг захотелось приготовить что-нибудь, кроме блинов. Растрясла кладовую уме и вот... Поставила мясной рулет, доделываю рагу, а на десерт будет экспресс-хворост, который ты придумала. «А что именно я придумала?» – удивилась девушка. Я молча кивнула на остатки хвороста, рассыпанные по печке. Инрика виновато улыбнулась, быстренько смела мусор и спустилась на землю сама. Но с сахарной пудрой будет значительно вкуснее. Отложив ложку, я всучила ей ступку с пестиком, «Белла занята стоей, поэтому приготовление пудры на тебе». В этот момент подошли Ордон и Фаркас. Последний, свалив очередную охапку дров у печки, зло покосился на молодого мужчину. «Еще пожалеешь, что не послушал меня. Это связь, проклятие!» «Он о чем?» – уточнила я у нашего семейного мага. «Уговаривает меня бросить дракона». «Откуда?» — на миг опешила я, а потом хлопнула себя по лбу. «Ох, я поняла это буквально. Простите, ночь без сна, уже мысли путаются». «А мне очень нравится ход твоих мыслей», — перебив, хохотнул Сиджи. «Связать бы дракона и сбросить со скалы в море». «А здесь есть море?» — удивилась я, но, заметив вспыхнувший от ярости взгляд Энрики, торопливо добавила... И вообще, хватит ворчать на молодых. Между ними особые узы. — Узы? — хищно прищурился Фаркас. — И связывать не надо. Сбросим в море обоих. — Можно я его поджарю на ужин? — умоляюще глянула на меня Ирка. — Нет, — я показала на остывшие блины. У нас и так еды на неделю. Тогда зачем ты готовишь? Хочу угостить Севере перед уходом. — Хочешь и его бросить? — ехидно встрял Сиджи. — Еще слово, и я тебя брошу! — пригрозила ему. — Возьму с собой в другой мир и там забуду. — Я согласен. Он внезапно стал очень серьезным. — Только дай пару дней подготовиться. Мне нужно закупить зелье и артефакты. А еще потребуется арбалет и сеть. — В мире, где я тебя оставлю, все это бесполезно! — улыбнулась я. — Там нет драконов! «Жаль!» — искренне огорчился он, но тут же сверкнул зубами. «Но если соберешься к драконам, только скажи!» «Кровожадное чудовище!» Ирка начала зло стучать пестиком поступки, растирая сахар. Своими движениями она привлекла внимание Ордона, и эти двое обменялись такими страстными взглядами, что захотелось схватиться за сердце или за огнетушитель. Я порадовалась, что мои крошки сейчас где-то играют стоей и не видят, как эти двое пожирают друг друга глазами. Мимо прошла еще одна парочка. Бергш, зажав подмышкой какую-то книгу, свободной рукой осторожно придерживал развощокую алку и что-то нашептывал женщине на ушко. А она внимала его словам с крайне благосклонным видом. Мы с Фаркасом посмотрели им вслед, и Уме проворчал. Какая-то романтическая дрянь витает в воздухе. Не чуешь, Дуня? Думаю, этот жуткий запах распространяет дракон. «Дуняша, прости», — не выдержала Ирка и всучила мне ступку. «Если останусь, то не сдержусь и плюну огнем в этого плохого человека». Я сделала вид, что поверила. «Иди, экспресс-эпиляцию Бармалея мы отложим на потом». Девушка кокетливо покосилась на Ордона и направилась к пристройке, плавно покачивая бедрами. Молодой маг не мог оторвать от нее взгляда, поэтому свалил дрова прямо на ноги Сиджи. «Разуй глаза!» — взревел Фаркас. «Простите, вынужден вас покинуть!» — не обращая внимания на травмированного Уме, пробормотал Ордон. «По делам службы!» И припустил бегом следом за Энрикой. «Все будто с ума посходили!» Сид с подозрением покосился на меня. «Ты чего так загадочно улыбаешься? Снова чего-то задумала?» Я молча отставила ступку в сторону и склонилась над чугунком. Зачерпнув немного рагу, протянула ложку Фаркасу. «Попробуй, как тебе?» «Есть можно!» — одобрительно кивнул он. «Не увиливая от ответа!» И не думала, вздохнула я и погладила печку. Перед тем, как снова идти через очередной портал, я хочу кое-что обсудить с Севери. Обсудить? скривился тот и кивнул на ступку с пестиком. Это теперь так называется поговорить об открытии блинной, иронично пояснила я. У меня сейчас нет средств на покупку нового дома, а в этот люди боятся приходить. Еще я переживаю, что у будет очень недоволен моим решением, поэтому хочу найти какой-нибудь компромисс». «Сдалась тебе эта блинная!» Помогая мне вынуть из печки чугунок, в сердцах воскликнул мужчина. «Хочешь всего и сразу. Детей спасти, людей накормить, обделенным помочь, Севере угодить. Ты так спешишь жить, что такими темпами загонишь себя в гроб. Тебе не обязательно так сильно стараться, Дуняша». «Что ты имеешь в виду?» – нахмурилась я. «Хватит делать всех вокруг счастливыми!» – взяв мою руку, проникновенно попросил он. «Позаботься сначала о себе, у тебя полно времени!» «Неуверенно!» – вздохнула я. «Кто знает, что будет, когда я снова пересеку портал. Записка о том, что могу не вернуться, тревожила и не давала забыть о тайном недоброжелателе. На самом деле нам достаточно того, что ты просто существуешь, тихо признался Фаркас. Чистое, пронзительное, доброе и светлое. Ты мое солнышко. Достаточно быть рядом, чтоб чувствовать себя счастливым. Резким движением он привлек меня к себе, от неожиданности я растерялась, а мужчина потянулся губами к моим, как вдруг за спиной раздался ледяной голос Севери. Что это вы собираетесь делать? С моей женой.